Голос опять умолк, и минуты три они ничего не слышали и не замечали никакого движения. Потом снайпер, сидевший за валуном в сотне ярдов вниз по склону, высунулся и выстрелил. Пуля ударилась в скалу и отскочила с резким визгом. Потом глухой увидел, как от прикрытия, за которым был установлен пулемет, отделился человек и, согнувшись чуть не вдвое, перебежал к валуну, где прятался снайпер. Он нырнул в яму за валуном и исчез из виду. Глухой оглянулся. Ему знаками показали, что с других сторон движение незаметно. Глухой весело усмехнулся и покачал головой. «Да это куда получше аспирина», — подумал он и продолжал выжидать, испытывая радость, понятную только охотнику. Внизу за валуном человек, который только что прибежал, говорил снайперу. «Ты как думаешь?» «Не знаю», — сказал снайпер. «Это вполне вероятно», — сказал прибежавший. Он был офицер и командовал этой частью. «Они окружены, им нечего ждать, кроме смерти». Снайпер промолчал. «Ты замечал какое-нибудь движение после выстрелов?» «Нет». Офицер посмотрел на свои ручные часы. Было без десяти три. «Самолетам уже час, как пора быть здесь», — сказал он. И тут в яму за валуном спрыгнул еще один офицер. Снайпер подвинулся, чтобы дать ему место. «Ты, Пако». — сказал первый офицер. — Что ты на это скажешь? Второй офицер не мог отдышаться после бега вверх по крутому склону. — По-моему, это уловка, — сказал он. — А если нет? Подумай, какого дурака мы валяем, держа в осаде компанию мертвецов. — Мы сегодня хуже дурака сваляли, — сказал второй офицер. — Посмотри на этот склон. Он поднял голову и посмотрел на склон, весь усеянный мертвыми телами. С того места, откуда он смотрел, На вершине холма видно было только выступы скал, брюха и торчащие копытами вперед ноги лошади и кучи свежей земли, выброшенной прикопки. А минометы как? – спросил второй офицер. Должны быть здесь через час, может быть раньше. Тогда подождем. Довольно уже наделали глупостей. Бандидос! — закричал вдруг первый офицер, вскакивая на ноги и высовывая голову из-за валуна, отчего вершина холма сразу придвинулась ближе. «Красная сволочь! Трусы!» Второй офицер взглянул на снайпера и покачал головой. Снайпер смотрел в сторону, но губы у него сжались плотнее. Первый офицер продолжал стоять, высоко подняв голову над валуном, держа руку на рукоятке револьвера. Он, не умолкая, осыпал бранью и оскорблениями. Но на вершине холма было тихо. Тогда он вышел из-за валуна и выпрямился во весь рост на открытом месте лицом к вершине. — Стреляйте, трусы, если вы живы! — закричал он. — Стреляйте в человека, который не боится никаких красных, сколько бы их там не вышло из брюха последней шлюхи! Такую длинную фразу было довольно трудно прокричать, и у офицера лицо стало совсем багровое, и жилы вздулись на лбу. Второй офицер — это был худой, загорелый лейтенант со спокойным взглядом, с большим тонкогубым лицом и небритой щетиной на впалых щеках, опять покачал головой. Неудавшаяся попытка штурма была предпринята по приказу того самого офицера, который теперь выкрикивал ругательство. Молодой лейтенант, лежавший мертвым на склоне холма, был лучшим другом лейтенанта Пако Берендо, прислушивавшегося к выкрикам капитана, который все больше входил в азарт. — Это та самая сволочь, которая расстреляла мою мать и сестру! — сказал капитан. У него было красное лицо и рыжеватые, совсем английские усики и что-то у него было неладно с глазами. Они были светло-голубые, ресницы тоже были светлые. Если смотреть прямо в эти глаза, оказалось, что они никак не могут сосредоточиться на одной точке. «Красные — Красные! — закричал капитан. «Трусы — Трусы! И снова начал ругаться. Стоя на открытом, ничем не защищенном месте, он тщательно прицелился и выстрелил из револьвера в единственную мишень, видную на вершине холма, в убитую лошадь глухого. Пуля взрыла маленький фонтан с земли, не долетев ярдов 15 до цели. Капитан выстрелил еще раз. Пуля ударилась о скалу и отскочила жужья. Капитан все стоял и смотрел на вершину холма. Лейтенант Берендо смотрел на тело другого лейтенанта, лежавшего у вершины. Снайпер смотрел себе под ноги. Потом он поднял голову и посмотрел на капитана. — Там нет ни одного живого, — сказал капитан. — Ты, — сказал он снайперу. «Ступай наверх и посмотри!» Снайпер снова опустил голову, он ничего не говорил.